«Действительно, Семен Ильич, вы бы могли нам очень помочь. Да неловко пользоваться вашей любезностью. Знаете, мы все по карте ориентируемся, а на них, как вы сами понимаете, не указано, что нам требуется». «Пустяки! Я с удовольствием для науки. И, признаюсь, самому интересно. Так что располагайте мной. Бывайте здоровы. Будете в Талышинске обязательно заходите». Семен Трудных снова завел мотоцикл и лихо вырулил на просеку. Потом все, не сговариваясь, собрались у костра, прихлебывали крепкий сладкий чай, пахнущий дымком. Не было только вени. «Если это действительно богатый змеями ареал, надо будет подумать о новых людях», — говорила Анна Ивановна. «Мне хотелось бы получить убедительные результаты в первую же экспедицию. Кто знает, когда разрешат вторую». «А именно, о каких людях подумать?» — спросил Степан. «Надо еще одного или двух лаборантов. Я думаю, руководство института теперь пойдет мне навстречу. Ну и Змееловов не мешало бы. Это, Степа, твоя забота. Сейчас бы их вызвать». «Трудновато, но подумаю», — ответил бригадир. «Зачем?» — возразил Клиночев. «Сами управимся». «На тебя хватит по горло». Недобро посмотрел на него Вася. «Я считаю, что окончательное решение мы примем завтра», сказала Анна Ивановна. «Сходим на место, определим, насколько это нужно». «На Семена можно положиться», вставила Зина. «У них в роду все такие охотники». «Очень кстати, он предложил нам свою помощь», кивнула Анна Ивановна. «Зиночка, а вы не знаете, откуда это название «Сорочий мост»?» «Нет, у тети Капы спрошу». Когда совсем стемнело, появился Веня. Он, как ни в чем не бывало, подошел к костру. Вечерия ему костра, как в лучших романах Фенемора Купера, Чижак протянул Анне и Ванне пакет из-под фотобумаги. Вениамин Чижак трепаться не любит. Правда, пришлось задержаться немного в Толышинске. Анна Ивановна вынула пачку снимков. Их тут же расхватали по рукам. «Глянь!» — восхищался Вася. «Да это же я!» Веня, насвистывая, присел чуть поодаль. «А, по-моему, это Колумб», — вгляделась в фотографию Зина. «Кепочка-то моя», — настаивал Пузырев. «Значит, под этой кепочкой моя голова». Христофор взял фото и долго рассматривал его. «Это тетя Капа», — решительно сказал он, возвращаясь с ним к Василию. Веня перестал насвистывать. «Вот что, верните портреты», — обиженно поднялся он. «Так нельзя». Пристыдела всех Анна Ивановна. Нормальные снимки. Венеж, не фотограф, профессионал, а любитель, и труд товарища надо уважать. Стараешься, терпишь всякое, и вот тебе за труды, проворчал Чижак, но все же сел на свое место и успокоился. Давайте сюда снимки. Анна Ивановна собрала фотографии и сложила их в пакет. Рекомендую всем спать. Завтра много работы. Но ребята запротестовали. Никому не хотелось спать. Кравченко отправилась в жилой вагончик одна, оставив молодежь у костра. Вася включил транзисторный приемник, из Москвы передавали футбольный матч. Христофор принес пачку писем, полученных от жены, и вскрыл первое по дате. Внимательно его прочитав, он тут же, положив на колени толстый учебник, стал писать ответ с подробной инструкцией по воспитанию детей. Покончив с первым, он принялся за второе письмо, по прочтении которого настрочил ответное послание. И так с каждым. Зина убежденно говорила Азарову. «Я считаю, мы вполне можем создать в бригаде комсомольскую организацию. Я член ВЛКСМ, вы, Христофор, кажется, тоже». «Да», — откликнулся фармацевт, не отрываясь от своего занятия. «Видите, нужен еще один комсомолец, и можно уже работать». Веня толкнул в бок Василия, замершего с приемником у самого уха. «Пузырек, слышь, Зина третьего ищет». «А, что?» — переспросил Вася. «Третьим будешь», — засмеялся Чижак. «Брось свои шуточки», — урезонил его бригадир. «Вася, ты комсомолец?» «По возрасту выбыл». Шофер снова весь ушел вслух. «А ты, Леня?» — обратился к Клиночеву Степан. «Сочувствующий, активно сочувствующий», — «я серьезно», — сказал Азаров, — «конечно, тоже выбыл, по истечении юношеского возраста».